Ведь от этого парламента, враждебного королян дочь великого Генриха IV, которого вы так почитаете, получила единственную помощь, благодаря которой она не умерла от голода и холода в эту зиму. С этими словами королева встала, величественная в своем негодовании. Кардинал с мольбой протянул к ней руки. «Ах, Ваше Величество, Ваше Величество, как плохо вы меня знаете!»